Возбуждённый живейшим ужасом, Магнус попробовал спуститься во врак. Он пошёл в свою келью, взял кирку и осторожно расчищая себе в песке лестницу под каждым своим шагом, после тысячи опасностей достиг спокойного берега озера. На нежно-зелёном бархатистом ковре из лотосов спал бледный и спокойный молодой человек с голубыми глазами. Его взгляд был прикован к небу, лазурь которого еще отражалась в неподвижных хрусталиках его глаз, подобно в воде, источник которой иссяк, но бассейн еще полон и чист. Ноги Стэнио были углублены в прибрежный песок. Его голова покоилась на цветах с холодными чашечками, и слабый ветерок нагибал их над нею. Длинные насекомые, летавшие над кустарниками, сотнями расположились подле него. Одни упивались ароматом духов, ещё не испарившихся с его влажных волос, другие расправляли свои берёзовые крылышки над его лицом, как бы с любопытством разглядывая его красоту или желая освежить его лёгким веением своих крыльев. Так прекрасно было это зрелище нежной и какетливой природы вокруг трупа, что Магнус, не веря случившемуся, громким голосом окликнул Стейно и схватил его ледяную руку, как бы надеясь его разбудить. Но когда он увидел, что он больше не дышит, суеверный страх овладел его болезливой душой. Он счёл себя виновным в этом самоубийстве и, готовый упасть рядом со Стеннео, он начал глухо и безумно кричать. Пастухи долины, проходившие по другому берегу озера, видели, как этот мечущийся монах делал отчаянные усилия вытянуть из воды труп Стеннео. Они спустились по более пологому спуску и при помощи ветвей и верёвок перенесли и мёртвого, и живого человека на скалы другого берега. Пастухи не знали тайны смерти Стению. Они с религиозным чувством несли на своих плечах монаха и поэта. Они переглядывались друг с другом вопрошающим или любопытным взором, прерывая порой свою молчаливую ходьбу несколькими скромными предположениями, но никто из них не подозревал истины. Обморок Магнуса в глазах этих жёстких и грубых людей казался гораздо более достойным сожаления, чем симпатии. Они спрашивали себя, как священник, на котором лежит долг утешать живых и благословлять мёртвых, теряет храбрость подобно женщине, вместо того чтобы молиться о том, кого Бог только что призвал к себе. Они не понимали, как отшельник, который провожал столько похорон, который принимал последние вздохи стольких умирающих, так трусливо вёл себя в присутствии покойника. такого же, как и все виденные им раньше. За пробуждением природы скоро последовало пробуждение и деятельной жизни. Прерванные работы возобновились с наступлением дня. Когда жители равнины заметили издалека приближающихся пастухов, они задробились к ним навстречу, но при виде насилок из ветвей, на которых покоились Магнус и Стенио, вопрос, который они хотели задать пастухам, замер на их устах. Их наивное любопытство уступило местам мрачной и немой грусти, так как смерть проходит незаметно и лишь в густо населенных и шумных городах. В тишине полей среди суровой жизни деревень ее всегда приветствуют, как голос Бога. Лишь те, которые проводят свои дни, забывая о жизни, отвертываются от смерти, как от скучного зрелища. Те же, которые преклоняют колено вечером и утром, чтобы просить небо и землю о возможности жить, не проходят равнодушно перед гробом. Не вдалике от берега озера, где пастухи нашли стению, они остановились и опустили свою ношу на влажную траву. Восходящее солнце окрашивало горизонт в пурпуровый и оранжевый цвета. Видно было, как на склонах холмов поднимался обильный горячий пар. Спустившись с неба, благодатная роса поднималась к нему вновь, как священный пыл благодарной души возвращается к Богу, напоившему её своей любовью. Каждый нарцисс гор казался бриллиантом, Облачные вершины короновались золотыми диадемами. Всё было радостно, любовно и красиво вокруг простого катафалка. Группа молодых девушек шла долиной, чтобы провести к берегу озера пёстрых тёлок и чтобы огласить горы эхом своих баллад, более простых, чем скромных, некоторые строфы которых долетали до ушей молящихся монахинь монастыря Камальдулей. Эти смоглой дети гор остановились без ужаса перед мрачным зрелищем. но в их широкую мужественную грудь простота природы вложила прямое и сострадательное женское сердце. Они не плакали, но были растроганы судьбою этих двух несчастных и взялись объяснять пастухам, кто они такие. «Вот этот», — говорили они, указывая на монаха, — «это брат того, кто утонул. Они хотели, должно быть, ловить форель в озере, тот, кто из них посмелее, сунулся слишком далеко в воду. Он, должно быть, кричал о помощи, но другой испугался, и у него не хватило сил». Надо будет набрать трав и отпоить его ими. Мы положим ему красного шалфея на язык и рябинки на щеки. Мы будем сжечь около него можжевельник и обложим его листьями папоротника. В то время как взрослые девушки стали искать в сырой траве растения, которыми они надеялись помочь Магнусу, несколько пожилых женщин в полголоса читали молитвы за умерших, а девочки стали на колени под листенио с серьезным и отчасти любопытным видом. Они со страхом и с удивлением дотрагивались до его одежды. «Это был богатый человек», — говорили старухи. «Для него не счастье умереть?» Одна маленькая девочка провела пальцами по белокурым волосам Стэнио и стала вытирать их своим передником с такой заботливостью, в которой рядом с почитанием к покойнику сквозило и серьезное удовольствие поиграть с оригинальным предметом. При звуках их смешанных голосов священник пришел в себя и стал обводить вокруг изумленными глазами. Пожилые женщины подошли поцеловать его высохшую руку и набожно попросить его благословения. Он задрожал, чувствуя, как их губы касаются его пальцев. Оставьте. Оставьте, сказал он, отталкивая их. Я грешник. Господь отвернулся от меня. Молитесь за меня, это я близок к погибели. Он приподнялся и взглянул на труб Когда, уверившись, что он не грезит, он задрожал от внутренних конвульсий и сел на землю, подавленный тяжестью своего ужаса. Пастухи, видя, что он и не думает делать им распоряжений, предложили ему сами перенести труп к церкви монастыря Камольдулей. Это предложение пробудило в всем учении монаха. "Нет, нет", сказал он. "Этого нельзя. Помогите мне только дотащиться до ворот монастыря". Магнус увидал издалека карету кардинала, приближавшуюся к монастырю. Он стал ждать его у ворот, и когда тот вышел из экипажа, он отвёл его в сторону и опустился перед ним на колени. Благословите меня, монсьенёр, сказал он ему. Так как я вам сейчас открою великий грех, я погубил одну душу, Стеню, поэтому «Друга умного Тренмара, молодого Стэнио, это дитя Века, с которым вы разрешили мне часто разговаривать, чтобы постараться вернуть его к истине. Я давал ему плохие советы. У меня не хватало сил и убедительности обратить его. Мои молитвы не были достаточно горячи. Мое посредничество не было приятно Господу, мне не удалось. О, отец мой, буду ли я прощен? Не буду ли я проклят за мою слабость и бессилие?» Сын мой, ответил кардинал. Предоначатания Божии неизповедимы, и милосердие Его безгранично. Что можете вы знать о будущем? Грешник может сделаться великим святым. Он оттолкнул нас, но Бог его не покинул. Бог спасёт его. Милосердие может следовать за ним всюду и вырвать его из самой глубочайшей бездны. Богу это не было угодно, сказал Магнус, не отрывая от земли своего пристального, помутившегося взора. Бог допустил его упасть в озеро. Что вы говорите, восклицал прилад. Не помутился ли ваш рассудок? Грешник умер? Он умер, ответил Магнус. Утонул, погиб, осуждён. Как же могло случиться это несчастье? спросил кардинал. Были ли вы свидетелем его? Не пробовали ли вы предупредить его? Я должен был это предвидеть. Я должен был помешать ему. У меня не хватило упорства. Я испугался. Он приходил почти каждый вечер в мою келью и говорил там целыми часами громким и раздирающим душу голосом. Он обвинял судьбу, людей и Бога. Он призывал иную справедливость, а не ту, которой мы доверяемся. Он топтал ногами наши самые священные верования. Он призывал небытие. Он смеялся над нашими молитвами, над нашими жертвами, над нашими надеждами. Слыша, как он так богохульствует, оман синьор. Простите меня, вместо того, чтобы возгореться святым негодованием, я плакал. Стоя в нескольких шагах от него, я наполовину слушал его ужасные слова. Иногда ветер подхватывал их на лету и уносил к небу, которое одно только могло простить их. Когда ветер стихал, этот мрачный голос, это ужасное проклятие снова долетало до моего слуха и леденило мою кровь. Я был труслив, я был разбит. Я пытался поставить стену между его отравленными словами и моей трепещущей душой. Всё было тщетно. Отчаяние, безнадёжность проникали в меня подобно яду. Я хотел его перебить, но мысль об его ужасной улыбке сковывала мой язык. Я хотел делать ему выговор, но дерзость его испытывающего взгляда приковывала меня к моему месту. У меня была лишь одна мысль, одна потребность, одно непобедимое искушение это бежать, скрыться от этой опасности, которую я не мог победить в нём и которая овладевала мной самим. Тогда он просил меня оставить его, и я уходил машинально, счастливый тем, что могу укрыться от страдания и найти убежище у ног Христа. Я слишком много занимался самим собою, я слишком забывал о спасении грешника, порученного мне Богом. Вместо того, чтобы взять заблудшую овцу на мои плечи, я боялся уединения, ночей и пожирающих волков. Я возвращался один в овчарню, дурной пастух, я покинул заблудшую овцу. А когда я вернулся, я уже не нашёл её. Сатана утащил свою добычу, дух зла увлёк эту жертву в бездну вечной погибели. Но где же Стенньо, восклицал кардинал, видя, что Магнус говорит как в бреду. Что знаете вы о его смерти? Я нашёл сегодня утром на берегу озера его бездыханное тело. Я больше ничего не мог ему сделать, ни на что не мог надеяться для Стенньо. Наложите на меня тяжёлую петимию, монсеньор, чтобы я, выполнив её, омыл мою душу. Говорите мне о стенею, воскликнул кардинал строгим голосом. Забудьте немножко самого себя. Разве ваша душа драгоценнее, чем его, чтобы мы могли её так покинуть? Начнём прежде с молитвы за грешника, которого покарал Господь, и увидим затем, как вас очистить. Где тело молодого человека? Читали ли вы псалмы над его смертными останками? Окропили ли вы его святой водой? Велели ли вы принести его в церковь? Велели ли вы собраться духовенству? Солнце уже стоит высоко на небе. Что сделали вы с тех пор, как оно взошло? Ничего, ответил испуганный монах. Я потерял сознание, а когда я пришёл в себя, я сказал себе, что я погиб. А стенью? нетерпеливо спросила Нибал. Стеню, возразил монах. Развён не погибе безвозвратно. Имеем ли мы право молиться за него? Уничтожит ли Господь ради него свои непреложные постановления? Не умер ли он смертью иуды и скориата? Какой смертью? В испуге спросил кардинал. Самоубийством? Самоубийством, ответил Магдус упавшим голосом. Кардинал скрестил руки с чувством невыразимого ужаса и огорчения. Потом, обернувшись к Магнусу, он стал ему выговаривать. Такая катастрофа случилась почти на ваших глазах, такой скандал совершился, и вы не могли предупредить его. И вы пошли молиться, как Мария, когда надо было действовать, как Марфа. Вы подняли вашу голову перед Богом подобно фарисею. Вы сказали: "Взгляни на меня и благослови меня, Бог мой, потому что я святой священник, а этот ничестивец, умирающий там, может дойти без тебя и без меня". Вы мечтали и спали, когда нужно было идти по следам этого несчастного, броситься к его ногам, волочиться за ним в пыли, употребить слёзы, угрозы, молитвы, даже силу, чтобы помешать ему выполнить его ужасное злодеяние. Вместо того, чтобы бежать от грешника, как от предмета ужаса и скандала, не следовало ли целовать его колени, называть его «мой сын», «мой брат», чтобы размягчить его сердце и придать ему храбрости? Ведь одного дня, быть может, только одного дня было бы достаточно, чтобы спасти его. Разве врач покидает изголовье больного и с боязни заразится? Самаритянин отвернулся ли с отвращением, увидав ужасную рану еврея? Нет. Он подошёл к нему без страха, он излил на рану бальзам, посадил его на свою лошадь и спас его. А вы, для того, чтобы спасти вашу душу, вы потеряли случай привести блудного сына в объятия его отца. Это вы, это вы, узкая и жестокая душа. Вы будете дрожать от страха, когда Бог крикнет вам в ваши бессонные ночи: "Каин, что сделал ты с братом твоим?" Довольно, довольно, монсьёр, взмолился монах, падая лицом на землю и влача свою бороду по пыли. Пощадите мой разбивающийся мозг, пощадите мой туманившийся рассудок. Пойдёмте, воскликнул он, цепляясь за платье прилата. Пойдёмте вместе со мною помолиться над его останками, произнесите над ним слова отпущения, окропите его очищающим и обеляющим исопом. Пойдёмте, прочтите заклинание разбивающее гордыню сатаны, пролейте на него священный елей, очищающий все скверны жизни. Кардинал, расстроенный его страданием, поднялся грустно и нерешительно. Вполне ли вы уверены в том, что он сам лишил себя жизни? спросил он с некоторым колебанием. Не есть ли это дело случая или вернее небесной строгости, которую нам не дано объяснить и в которой его душа может найти прощение? Что знаем мы? Может быть, он оступился? Было так темно, мог произойти несчастный случай. Скажите же мне, сын мой, имеете ли вы неопровержимые доказательства его самоубийства? Магнус колебался, ему хотелось сказать нет. Он надеялся обмануть исновидение Бога и посредством таинств в церкви послать на небо эту душу, осуждённую церковью. Но он не посмел этого сделать. Он весь дрожа признался в истине, он передал слова, написанные на песке. Магнус, дай знать Лелеи, что она может спать спокойно. Так значит, это правда, сказал Прилад, и слёзы поилились из его глаз. Нет возможности не верить этому доказательству. Бедное дитя. Бог мой, твоя справедливость сурова, и гнев твой ужасен. Затем, помолчав с минуту, он прибавил: "Магнус, подите велите запереть двери этой капеллы и попросите какого-нибудь дровосека или пастуха зарыть труп. Церковь воспрещает нам открыть пред ним двери храма и похоронить его в священном месте". Это постановление испугало Магнуса больше, чем все остальное. Он стал сильно биться головой о землю, и по его бледной щеке текла кровь, которую он даже не замечал. «Ступайте, сын мой», — сказал ему Прилат, поднимая его, — «и будьте храбры. Будем поминоваться Святой Церкви, но будем надеяться на то, что Бог велик, что Бог добр. Никто не исследовал до глубины сокровищ его милосердия. К тому же мы слабые люди и ограниченные умы». Ни один человек, хотя бы он был главой церкви, не имеет права непреложно осудить другого человека. Огонь о грешнике могла быть продолжительна. Борясь с приближением смерти, он мог быть освящен внезапным светом. Он мог раскаяться и произнесть такую горячую и такую чистую молитву, которая примирила его с Создателем. Не таинство дает отпущение грехов, а раскаяние. Вы знаете это». Одна минута такого искреннего и глубокого раскаяния может стоить целой жизни искупления. Помолимся же, и будем смиренны с сердцем. В молодости Стэнио было столько небесных добродетелей, что они могли омыть все проступки будущего. А в нашей прошлой жизни есть, быть может, столько мерзости, что все лишения настоящего и будущего с трудом омоют их. «Ступайте же, сын мой!» Устав церковный запрещает мне принять этот труп в храм и проводить его на кладбище с обрядами культа. Но по крайней мере церковь позволяет мне дать вам частное разрешение идти к трупу и проводить его до его последнего жилища, произнося над ним молитву, которую подскажет вам ваше милосердие. Ступайте. Это ваш долг. Это единственный способ поправить, насколько в ваших силах, зло, которому вы не сумели воспрепятствовать. Вы должны вымолить милость для него и для себя. Я помолюсь с моей стороны. Мы все помолимся не на хорах и не в алтаре, но каждый в своей молельне и в глубине нашей души. Несчастный монах вернулся к стенею. Пастухи положили его в тень у входа в один грот, где женщины жгли древесную смолу, кедровые и можжевеловые ветки. Эти набожные горцы ждали, когда вернётся Магнус и прикажет им снести тело в монастырь, и они положили его на носилки, устроенные с большим искусством и заботливостью, чем первые. Они переплели между собой зелёные сосновые и кипарисовые ветви и устроили трупу ложе из тёмной зелени. Дети усыпали его душистыми травами, а женщины положили ему на голову венок из белых колокольчиков, цветущих на влажных лугах. Белые вьюнки и климатисы, пробивавшиеся вдоль скал, грациозными и мягкими фестонами свешивались над ним. Эта свежая, простоя, украшенная цветами и напоённая ароматами смертная ложа была достойна охранять последний сон молодого и прекрасного поэта, упокоившегося в создателе. Горцы стали на колени, когда увидали, что священник преклонил свои колени пред ним. Женщины, число которых значительно прибавилось с утра, начали перебирать свои чётки. Все готовились следовать за монахом и телом до решётки монастыря Камальдули. Но когда после долгого ожидания они увидали, что солнце спускается к горизонту, а Магнус не просит перенести покойника, они удивились и спросили его, что это значит. Магнус взглянул на них мутным взором хотел что-то ответить, но пролепетал лишь несколько неразборчивых слов. Тогда видя до какой степени горе сразило его, и боясь ещё больше расстроить его расспросами, один из самых старых дровосеков долины решился пойти в монастырь со своими сыновьями и спросить приказаний у аббатиссы. Через час дровосек вернулся. Он был молчалив, грустен и сосредоточен. Он не смел говорить при Магнусе, а так как все взоры вопросительно устремились на него, то он сделал знак своим товарищам отойти в сторону. Все окружавшие покойника были так заинтересованы, что бесшумно отошли от него и присоединились к группе. Там они с изумлением, с ужасом узнали о самоубийстве Стеннио и об отказе кардинала похоронить его на кладбище. Если кардиналу нужна была вся твёрдость великодушного ума, весь пыл несходительной души, чтобы не отчаиться в спасении Стеннио, то тем более эти простые, ограниченные люди были испуганы преступлением, так сурово осуждённым католическими верованиями. Старые женщины первые начали его проклинать. Он убил себя, ничестивец, вскричали они. Какое же преступление совершил он? Он недостоин наших молитв. Церковь отказывает ему в могиле на священной земле. Он должно быть сделал что-нибудь отвратительное, так как монсиньор так снисходителен и так свят. У этого человека, который потерял надежду на прощение и сам распорядился своей жизнью, должно быть была в сердце постыдная язва. Нечего его жалеть. «К тому же церковь запрещает молиться за самоубийц. Уйдемте отсюда. Пусть отшельник выполнит свое дело, он должен сторожить его ночью. Он имеет силу произносить заклинания, если демон придет за своей добычей, он может его заклясть. Уйдемте!» Напуганные молодые девушки не заставили просить себя два раза и последовали за своими матерями. М многими из них, вернувшись домой, казалось, что белая фигура витает в глубине перелеска, и что по влажной от вечерней росы траве скользит тень и шепчет им грустно: "Вернитесь, молодые девушки, и взгляните на моё неподвижное лицо. Я душа грешника, и иду на суд Божий. Помолитесь за меня". Они ускоряли свои шаги и бледные, дрожащие подбегали к дверям своих домов. но вечером, когда они ложились спать, чей-то слабый и таинственный голос повторял у их из головья: помолитесь за меня. пастухи, привыкшие к бодрствованию по ночам и к уединению в лесах, были менее чувствительны к этим суеверным ужасам. некоторые из них присоединились к магнусу и решили сторожить труп вместе с ним. Они поставили на четырёх углах носилок по большому факелу из ветвей душистой сосны и разослали овечьи шкуры, чтобы предохранить себя от ночного холода. Но когда факелы были зажжены, они начали бросать на труп багровые лучи. Ветер, колебавший их, бросал мрачные тени на это мёртвое лицо, готовое разложиться. И минутами движения пламени казалось, придавало движение чертам и членам стенью. Им показалось, что он открывает глаза, что он конвульсивно шевелит одной рукой, что вот-вот он встанет. Страх овладел ими, и, не смея признаться друг другу в своем ребячестве, они все мысленно решили уйти. Отшельник, присутствие которого на одну минуту успокоило их, теперь начинал пугать их больше, чем мертвец. Его неподвижность, его молчание, его бледность и что-то мрачное и ужасное в его лысом и блестящем лбу делали его похожим на духа мрака. Они подумали, что демон мог принять вид этого старика, чтобы погубить молодого человека, чтобы толкнуть его в озеро, и что вот он сидит тут, сторожит свою добычу в ожидании полуночного часа, когда совершаются ужасные бесовские ночные сборища. Самый храбрый из них предложил вернуться завтра на заре, вырыть яму и похоронить труп. Это будет совсем бесполезно, возразил один из наиболее напуганных. И этот ответ был всеми понят. Они молча переглянулись их бледные лица пугали друг друга они спустились к долине и разошлись неверным шагом готовые принять друг друга за призраков